3. ДПТ – когнитивная терапия. Терапия также направлена на то, чтобы помочь пациенту изменить убеждения, ожидания и допущения, которые он усвоил из своего опыта пребывания в другом окружении, но которые перестали быть полезными или эффективными. Кроме того, терапия поможет пациенту изучить и изменить, если это необходимо, свой стиль мышления, особенно тенденцию делить все на черное и белое и склонность к излишней критичности, особенно по отношению к себе. Четвертое. ДПТ ориентирована на навыки. Как структурированный тренинг навыков, так и индивидуальная психотерапия рассчитана на то, чтобы обучать пациентов новым навыкам и развивать те возможности, которыми они уже обладают. По крайней мере в контексте структурированного тренинга навыков подчеркивается психическая вовлеченность, межличностная эффективность, перенесение дистресса, самоконтроль и навыки эмоциональной регуляции. Индивидуальная психотерапия направлена на помощь пациенту в интеграции изучаемых навыков в повседневную жизнь. Пятое. ДПТ уравновешивает принятие и изменения. Терапия сосредоточена на помощи пациенту в развитии большей выносливости к болезненным чувствам, негативно подкрепляющему окружению, неопределенности и медленному темпу изменения в целом. Постоянной темой терапии будет разрешение противоречий, которые возникают из-за того, что внимание уделяется одновременно усилению навыков и устойчивости к реальности. Нередко полезно обращать внимание пациента на то, что он часто колеблется между двумя противоречивыми позициями. При этом можно получить несколько подтверждающих примеров от самого пациента. Например, пациент может подтвердить, что переходит от оптимизма к безнадежности, от независимости к подчиненности и так далее. Пятое. ДПТ требует отношений сотрудничества. ДПТ требует, чтобы пациент и терапевт работали как одна команда для достижения целей пациента. Для этого необходимо не только стремление пациента закончить терапию, но и постоянная работа пациента и терапевта над своими отношениями, чтобы они способствовали прогрессу терапии, а не мешали ему. Поэтому терапия направлена в основном на то, чтобы помочь и пациенту, и терапевту приспособить характерные для них стили межличностного поведения к потребностям терапевтических отношений на данном этапе.